Глава 13. США. Штат Пенсильвания. Геттисберг. Май 1862 года. Жизнь иногда преподносит забавные сюрпризы. Стремишься к чему-либо изо всех сил, а потом вдруг раз, и события, которые до определенного момента плелись со скоростью беременной эстонской черепахи, резко ускоряются и несутся вперед со скоростью взбодренного энергетиком страуса. И тут только и остается, что держаться как можно крепче, попутно отбиваясь от тех, кто хочет сбросить тебя со спины сей бешеной птички. Только так и никак иначе. Примерно это и произошло не только самостоятельно, мной, но и со всеми теми, кто поддерживал стремление Боригара начать активные наступательные действия». А спусковым крючком, как ни странно, послужила та самая пресс-конференция, которая была устроена по просьбе самого Баригара. Но вот эффект она произвела такой, на какой командующий потомокской армии ну никак не рассчитывал. Эффект был похож на разорвавшуюся бомбу, поражающие элементы которой ударили не по нам, а по тем, что изначально был так или иначе недоброжелательно к нам настроен. Почему так случилось? «Я думаю, главную роль сыграло подходящее время». С одной стороны, взятая Калифорния, отрыв от США мормонского государственного образования, удачная внешняя политика по многим направлениям, с другой — позор, разгром мы упадь Юки вялые телодвижения как самого президента, так и его военного министра, плюс полное отсутствие присутствия шагов, направленных на оздоровление генералитета армии, а еще патологическое нежелание Дэвиса проводить наступательные действия против Янки. И вот после всего этого пресс-конференция человека который, по сути, стоял во главе рейда на Калифорнию. Абсолютно успешного, проводившегося по плану Боригара, но никак не президента Дэвиса. Так что вышедшие газеты, помимо всего прочего, на все лады склоняли нерешительность Дэвиса и прямым текстом намекали, что такая вот пассивность дорого может стоить как ему, так и всей конфедерации. Ну и что ему оставалось делать? скрипя зубами и пуская дым из ушей, делать хорошую мину при плохой игре. А это значило, что Дэвис не мог отказать командующему потомокской армии, чей авторитет подскочил еще на несколько ступеней и теперь был как бы не повыше его собственного. Пьер Тутон де Баригар не будь дураком, воспользовался ситуацией, выторговав для потомокской армии возможность перейти в наступление. Причем в условиях повышенной секретности, что в условиях, когда сведения могли утечь чуть ли не из любой инстанции, было крайне актуальным. Следовательно, планы командующего теперь могли осуществляться с куда меньшими затратами нервов и ресурсов. Ложная подготовка к наступлению на Вашингтон даже изображение активности на том направлении. На деле же выход потомокской армии сперва к Харпер-Ферри, крайней точке контролируемой конфедерации, а уже оттуда должен был последовать марш-бросок армии на Гаррисберг. Цель — все та же самая — разрушить важнейший железнодорожный узел и привлечь к себе внимание Янки, соответственно, отвлекая все резервы и провоцируя переброску частей с других направлений. Ну а потом свою роль должен был сыграть генерал Джексон и его теннессийская армия. Именно то, что и было запланировано. Поначалу все шло совсем замечательно. До Харперсферри добрались вообще без проблем и без задержек по дороге. Оттуда армия двинулась в направлении на Гаррисберг, но... Дожди! Такие, которые превратили дороги в вязкое месиво. Нехило так снижающая скорость передвижения армии, а особенно той полусотни орудий и немалого обоза с боеприпасами, медикаментами и прочими нужными вещами. Похоже, что погодная карта на сей раз выпала отнюдь не нам». Боригар, рвал и металл, понимая, что каждый час промедления чреват немалыми проблемами в дальнейшем, но и изматывать армию на марше также не было правильным решением. Изможденные солдаты станут легкой добычей для янки, которые, несомненно, уже должны были получить сведения о самом наступлении нашей армии, а также о направлении движения. Вот и приходилось корректировать план дальнейших действий прямо по ходу событий. К тому моменту, как перестал лить дождь, о дороге хоть самую малость, но подсохли, армия успела добраться До окрестности города под названием Геттисберг. Геттисберг, мать его, за ногу и через колючую проволоку аккурат до эпицентра термоядерного взрыва. Знакомое название, причем даже для тех, кто почти ничего не слышал о войне севера и юга. Именно битва при Геттисберге, по мнению многих, была ключевой. Только в изначальной исторической ветке она состоялась в июле 1863 года, а сейчас у нас на дворе май 62 -го. Почему я расценивал шансы на сражение именно здесь как высокие? Хотя бы потому, что разведка докладывала, в нашем направлении движется армия Макклеллана. Забавный факт, она тоже носила название потомокской, только вот ее численность была более наших 32 тысяч. 50 с чем-то, и это по вполне себе скромным прикидкам. И надвигалась эта арава с запада со стороны Балтимора. Слава богам, что ветеранов в этой полусотне тысяч было немного, иначе... Но и без того сражение обещало быть крайне тяжелым. Численный перевес, его ведь никто не отменял, да и имеющийся у нас козыри нужно было грамотно разыграть, иначе... Слава богам, что позиция, выбранная для отражения атаки армии Макклеллана, была очень даже пристойной, спасибо речке Роккрик, не шибко широкой, но вполне достаточной для того, чтобы не дать перейти через нее, ног не замочив. Длинная речка, хорошая, хрен обойдешь. Броды и деревянные мосты, они, конечно, есть, но толку-то с них. Мосты можно без особых проблем заминировать к бродам, выдвинуть артиллерию и замаскированные пулеметные позиции. Да и помимо рок-крик есть речные преграды чуть восточнее. Плюс, собственно, городские здания, которые так удобны для ведения оборонительных боев. Тут про сей факт многие забыли. Так пришла пора напомнить, как оно все бывает». На все про все у нас были сутки, может, чуть больше. К тому времени к Геттисбергу подойдет сначала авангард армии Макклеллана, а затем и ее основная часть. Но вот попробует ли тот самый авангард сходу прощупать крепость нашей обороны или же дождется подхода главной части армии? Это уж никому не ведомо. Разве что небесный канцелярий С ней, увы и ах, у меня связи точно не водилось. А сейчас сбор командиров в одном из домов Геттисберга. Выбранном под штаб. Куда уж тут денешься от обсуждения стратегии и тактики предстоящего сражения? Хотя общие приготовления ведутся войсками уже сейчас, минируются мосты через Рок-Крик, высылаются дополнительные патрули в разведку, подготавливаются основные и резервные артиллерийские позиции, да и про замаскированные пулеметные позиции забывать не стоило. В общем, хлопот было более чем достаточно, даже если не учитывать те, которые неминуемо возникнут после завершения совещания в штабе. Надо сказать, что дикая стая была уже не полком, а чем-то большим. Что тут сказать? Прогресс и развитие шли своим чередом. К тому моменту, как мы вернулись из Калифорнии, подготовительные лагеря дали не просто пополнение, а довольно большое количество. Плюс индейские роты, успевшие себя проявить, плюс новые краснокожие головорезы, соблазненные немалыми деньгами и хорошим к себе отношением. В общем, был один полк полного штатного состава и даже немного сверх того, а стало два с половиной. «Как так?» Просто и непринужденно. Два полка пехоты и пять сотен как бы кавалерии. Как бы? Это потому, что часть ее приходилась на пулеметные тачанки с расчетом из трех человек. Собственно, стрелок, затем второй номер, в обязанности которого входило менять бункерные магазины и устранять довольно частые заклинивания. Ну и возница, куда без него». Он же случись что заменял одного из номеров, поскольку имел почти те же навыки. В пехотных полках сейчас было примерно по восемь сотен бойцов, как делили. В этот раз никаких разделов по принципу ветеранов в одну сторону, а новичков в другую. Примерно равное количество тех и других, никак иначе. Что же относительно командования? Первым полком, получившим название «гробовщики», командовал Степлтон. Вторым — Читом Выд, с радостью вернувший старое и чем-то родное ему название «тигры», но, само собой разумеется, без приставки Луизианский, ведь к этому штату стая не имела почти никакого отношения, а заново делать географическую привязку я не собирался. Кавалерия. Похоже, бедняги Грегори Сильвертона так и не избавятся от своих индейских подопечных. Ну, до звания майора хоть как-то подсластит пилюлю. Как-никак, командование этим не таким многочисленным, но все же полком горлорезов однозначно должно было вывести малость отмороженного по здешним меркам офицера на новый уровень. Название, к слову сказать, выбирал не я, инициативу снизу, если можно так выразиться, сочли, что, если все подразделение называется «Дикой стаей», то и составляющие ее полки должны иметь схожие наименования, да и страх на врагов наводителя но тоже лишним не окажется. После того, как и предыдущим сражением добивалась победа при Фолсом Лейк и вообще Калифорнийский рейд в целом, а Диких стали сочинять нечто совсем уж запредельное, мешая талику правды с бочками вымысла. «Не у нас. Здешние-то хорошо представляли, что к чему, да и пообщаться с одним из стаи было не столь сложным занятием. Я про Янки. Вот у них-то этой возможности не было. Разбитые войска всегда любят преувеличивать силу тех, кто нападал им ногой под зад. И эта война исключением отнюдь не являлась. Да, теперь дикую стаю называли отдельной бригадой, хотя бригада в три полка, пусть и состава, приближенного к штатному, как, на мой взгляд, полная ересь, но с местной точки зрения вполне себе ничего». Приказав Орурку найти мне Степлтона и, поживее, я вновь оставился в сторону Рок-Крик. Там сейчас шла работа. Да, дела складываются своеобразные, все же история любит повторяться. Там Геттисберг, и здесь он же. Нам лишь остается на сей раз обернуть его в пользу конфедерации, и вот это вполне реально, учитывая тот факт, что во главе армии не сверхосторожный Ли, остерегающийся рискованных решений и активных действий, а бригар полководец совершенно иного психотипа. Таким, как он, нужно всего лишь развязать руки и ни в коем случае не пытаться мешать высокими начальственными директивами. От этого они начинают беситься, нервничать и становятся еще более рисковыми, что порой чревато». «Что, Вик, к баригару уже пора?» — отвлек меня от мысли голос Вильяма. «Пора, родственничек-то мой будущий», — хмыкнул я в ответ. «Сам видишь, готовиться к сражению надо, а вот каким образом там и будет решаться, ты уже знаешь. Не преувеличивай. Есть общий контур, набросанный штрихами, его до ума доводить надо, об этом знает баригар, знаю я, да и командиры бригад догадываться должны. Надо лишь правильно распорядиться имеющимися козырными картами». «Пулеметы? Мины?» «Правильная начальная расстановка сил, резервные линии обороны, на которые необходимо отступать, и город со всеми его особенностями». «Город? Значит, ты решился на эту авантюру?» «Само собой», — кивнул я. «Если правильно все сделаем, это место станет смертельной западней для немалой частиянки, как и планомерное оставление позиции на радость противнику. Недолговременную». «Осталось убедить Баригара, он не любит отступать». «Не любит, но при необходимости умеет. Вот и покажем ему эту самую необходимость». «Пошли, Вилли. Время не ждет». Геттисберг был почти безлюден, и не потому, что население сидело по норкам и не высовывалось на улицу. Причина была совсем иная — Это самое население мы вежливо так изымали из города в добровольно-принудительном порядке, поясняя, что скоро тут будет весьма опасно, и за сохранность их жизни армия конфедерации ответственности нести не желает. И вообще, КША воюет с солдатами, а не с гражданскими. «А ведь баригар не стал бы выводить людей из города, не будь он готов согласиться», отметил Степлтон, пока мы добирались до отведенного под штаб дома. «И я вижу, что готовят позиции для артиллерии, окопы для стрелков». «И дома тоже. В них окна уже не окна, а бойницы». Пьер любит удивлять своих противников и не стал бы отбрасывать дельные предложения. Что же до некоторой степени несогласия? Он просто хочет отступать как можно позже. Я же хочу убедить его не упорствовать сверх необходимого. Минимизировать потери тоже важно. Степлтон лишь неопределенно махнул рукой. «Дескать, ты, баригар, лучше меня знаешь. Вот сам его и уламывай». «Хм». И не поспоришь, так оно и есть. Командующий потомокской армии был человеком сложным, но работать с ним было не только можно, но и нужно. Требовалось лишь учитывать некоторые черты его характера, а это у меня вроде как получалось. И слава богам за это. Не скучаешь без своего ординарца? — Есть такое. — усмехнулся я. — С Вайноной, конечно, веселее было бы, но пусть лучше в Ричмонде обитает в безопасности под присмотром сестер. «Коварно воспользовался тем, что красотка твоя приболела. И не стыдно?» и «Ни капельки, Вилли. Сражение обещает быть тем еще. А подвергать опасности девушку, с которой меня связывают весьма тесные отношения, пусть и при ее искреннем желании...» Запретить ей не получится, а вот воспользоваться представившейся возможностью — это совсем другое дело. Тут друг-понимающий кивнул, соглашаясь с подобным подходом. Уверен, что и сам он в похожей ситуации поступил бы аналогичным образом. А Вайнона и в Ричмонде без дел не останется. Сестрички найдут, чем ее занять». Привыкли к ней и даже немного привязались, особенно Елена, которая искренне пыталась приобщить юную чароки к миру моды, дорогих нарядов и выходов в свет. Получалось, надо сказать, лишь в определенных пределах. Девичья суть Войноны не могла остаться равнодушной к нарядам, вот только показываться в них она соглашалась лишь в пределах дома. Вроде как лишь я и мой самый близкий друг могли видеть ее женскую сторону. Вот такой выверт психики, с которым пока ничего не получалось сделать. Да и надо ли было что-то делать прямо сейчас? Лучше уж постепенно приучить девушку к мысли, что не стоит особо рьяно скрывать от мира то, что является ее сутью. Добравшись до штаба, мы убедились, что прибыли хоть и не первыми, но и далеко не последними. Окончательно это стало ясно, стоило нам зайти внутрь и увидеть, что помимо, собственно, баригара, меряющего шагами комнату, присутствует лишь главный артиллерист, майор Пелхам, на да двое командиров бригад из шести, а именно Джубал Эрли и Фрэнсис Бертл. «Да, все мы родом из Булрана. Все командиры бригады, главный артиллерист, точно». Боригар решил не рисковать, выдвинув на командирские должности тех, кто не просто был в таком сражении, но еще и проявил себя должным образом. Правда, был и еще один маленький, но важный нюанс. Командиры от полка и выше подбирались из числа убежденных сторонников сначала сецессии, а потом и собственной идеи, лежащих в основе конфедерации». Почему? Я хорошо помнил, что некоторые из вроде бы как генералов конфедерации после окончания войны столь резво принялись дружить с победителями, что просто ой. Некоторые совсем явно, некоторые более скрыто, но суть оставалась неизменной. Генерал Лонгстрит после войны как-то очень ярко засветился, как большой друг Улиса Гранта. Да-да, того самого генерала Гранта. Затем посол США в Турцию. «Дела с железными дорогами? Большой, очень большой капитал и все в этом роде. Подозрительно, не правда ли?» Ричард Юэл и Джозеф Кершоу. Первый командовал при Булране бригадой, второй полком. И оба они тоже отметились по самые уши, яростно выступив против человека, бывшего одним из вернейших бойцов Конфедерации, в прошлом тайным и весьма ценным агентом в стане противника против человека, не сложившего оружие, когда всем было ясно, что война проиграна». Джона Бута, пристрелившего одного из главных врагов Конфедерации, Авраама Линкольна. «Таких хватало, и никто не сумеет меня убедить, что подобные индивидуумы действительно прилагали все усилия к тому, чтобы сражаться за Конфедерацию. Что до некоторых, так тут и вовсе были нехилые такие подозрения относительно их настоящей верности. Однако не пойман, значит, не вор». А ведь отсеять от реального влияния большую часть подобной публики можно было довольно легко. Достаточно всего лишь не выдвигать наверх ту часть офицеров, которая изначально не проявляла особого желания сражаться за идеалы юга, а равно как и тех, которые имели слишком уж хорошее отношение с Янки. Не с военной их частью, тут уж приходилось делать скидку на общую службу, учебу в Воспойнте и тому подобное, а с финансовыми и политическими воротилами севера. Поверьте, такие также наличествовали». «О нет, никакой отставки, просто перемещение на менее значимые должности только и всего. Этого было вполне достаточно». Именно об этом и происходили некоторое время тому назад беседы с Баригаром командующей армией не был человеком излишне доверчивым, даже по своей природе. Что уж говорить о том, каким он стал после того, как прикоснулся к игрищам высокой и грязной политики, ко всем многочисленным и запутанным интригам. Тот же губернатор Пикенс охотно рассказывал союзнику много чего интересного и нелицеприятного о правилах поведения на политической кухне. Так что после всего этого убедить генерала назначать командирами бригад людей, сочетающих дарование в военной области с верностью идеалам конфедерации было не особо сложным делом. Итог. Командиры всех шести бригад, и это я дикую стаю не считаю, равно как и главный артиллерист были не только грамотными командирами, но и политически благонадежными, если можно так выразиться. Смех смехом, а в условиях гражданской войны это более чем важно». «Поприветствовав Боригара, Арлесберту, майора, артиллериста и сопровождающих их штабистов, я не мог вновь не обратить внимания на молодость майора. Да, главный артиллерист армии прибыл ранее бывший первым лейтенантом и показавший себя более чем хорошо, еще не достиг от 25-летнего рубежа. Почти что ровесник моему нынешнему телу, и порой этого своего возраста немного стесняется. Хорошо еще, что происходит подобное лишь во время таких вот совещаний, но не на поле боя майору Пелхому становится абсолютно все равно насчет возраста как подчиненных, так и начальства. Опертый, грамотный профессионал, способный проявлять инициативу, но и умеющий выполнять приказы. Побольше бы таких. Ну, война, она умеет вытаскивать на поверхность такие вот юные дарования, многократно проверенные и перепроверенные истории с античности и до новейших времен. Меж тем подтягивались и остальные командиры бригад. Дэвид Джонс, Уильям Барксдейл, Последний выдвинулся из полковых командиров. Больно уж его полк неплохо показал себя при ранее. О, Бернард Би, недостреленный наш, довольно быстро вернулся в строй после того, как при том же был ранен, словил пулю в грудь. Подлечился, здоровье поправил, а желание воевать никуда не делось, что не могло не радовать. Хороший командир бригады в армии с роду лишним не бывает. Вот и последний, Джеб Стюарт. Кавалерист, тоже из полковых, да, толковых. Теперь точно все пожаловали, более никого ждать не требовалось. Вот Баригар не стал тянуть кота за ОНы органы, сходу заявив, что времени мало, одел, соответственно, куда как много, и предложил высказываться на тему предстоящего сражения. Благо карты местности уже развесили, да и о примерной численности надвигающейся армии Макклеллана тоже сообщили. Про собственную же численность напоминать тем более не требовалось, все все знали. Командующий сразу дал первую выводную. Речка Рок-Крик является первым рубежом обороны, а значит, имеющиеся полсотни орудий требовалось разместить так, чтобы доставить максимум неприятностей как переправляющимся войскам Янки, так и их артиллерии. И последнее как бы не важнее первого. «Установим батареи здесь, здесь, еще вот тут». Пелхом, остро заточенным красным карандашом, отмечал на карте нужные места. «А эти в глубине. Они самые дальнобойные и могут парировать попытку нас обойти. По пулеметам!» а по пулеметам можно подготовить позиции для них но учтите что они мобильные не путайте их с легкими орудиями майор напомнил я сначала они нужны для того чтобы прорядить переправляющийся через рок крик пехоту конечно полковник скинулся артиллерист я помню был ран и слышал про опыт фолсом лейка быстрое перемещение и концентрация пулеметного огня на опасных участках то что нам сейчас нужно Потому вот эти маршруты для повозок с установленными на них пулеметами, а вот это позиции для пулеметов у бродов и мостов. Хм, неплохо. «Есть что покритиковать, но в целом верно просчитал майор. Оставалось лишь поблагодарить за разъяснение и теперь уже самому предложить то, ради чего, собственно, мы и эвакуировали жителей Геттисберга. «Мои офицеры минируют то, что должно быть заминировано, но вот артиллерия — это ваше дело, майор. Надо бы подготовить нужные позиции для стрельбы по городу». «По городу?» — эхом отозвался Пелхам. «Зачем? Там же наши солдаты!» «Полковник Станич говорит то, что нужно сделать». Включил свой авторитет командующего Баригар, Янки все равно перейдут через Рок Крик, там их не остановить. Заманим их в город, пусть вывяжутся в городские бои. И как только скопятся там, в большом числе, придет время артиллерии. Что помешает им просто обойти сам город. Эрли сварливый и склочный. Он, тем не менее, умел задавать неудобные, но правильные вопросы. Но на сей раз ответ дал даже не я, а Фрэнсис Берту, порывистый уроженец Джорджи, пригладив усы, буквально пропел нарочито ласковым голосом. А про те пулеметы, которые будут в городе, вы не позабыли? Будут пытаться обойти, понесут очень большие потери от флангового огня, и контратаку с получить командиры Янки не захотят. «Они уже знают, как опасны даже небольшие отряды потомокской армии. И я бы еще предложил, если полковник Станич не будет против». «Что именно?» — сразу заинтересовался я. «Не стесняйтесь, Фрэнсис, на войне многие средства хороши». «Флаг». Немного помявшись, все же изрек Бертул. «Если вывесить флаг дикой стаи, то тогда Макклелан не сможет отдать приказ обойти город». «Репутация диких слишком мрачна и внушающая опасения». «Простите, Виктор, но так и есть». «Хорошо, в обоих смыслах. И что нас враги боятся и насчет вывешенного флага, а для очистки совести пулеметчики большей частью все равно из диких, так что где они, там и флаг можно вывесить, не против законов о воинской чести. Но основная часть стаи может и без флагов над головой повоевать, они у меня люди понимающие». Берту ощутимо расслабился, видимо, действительно опасался, что его предложение будет мной не воспринято должным образом. «Эх, вот они, южные джентльмены, не привыкли еще легко и непринужденно использовать военные хитрости самого разного рода, но привыкают. Более того, начали сами выдавать на город то, о чем раньше подумать бы не решились». Булран, Калифорния, иные сражения, и, главное, одержанные в сражениях победы, привившие вкус не только к риску, но и к не самым привычным ходам. Самое то, что делать моей бригаде. Не самым довольным голосом выдал Джеб Стюарт. «Сначала ждать в резерве или отправите попугать кавалерию Янки?» Вопрос был обращен к баригару, поэтому я даже не пытался проявлять инициативу, но ну а командующий армией не стал медлить, сказав... «Резерв, но не простой, а мобильный. Парировать атаку вражеской кавалерии, помочь пехотным полкам, сдерживающим лезущих через рог крик янки. Прикрытие повозок с пулеметами тоже. Без дела кавалерийская бригада не останется». Стюарт был доволен полученным ответом. «Нет, ну а что?» Три полка были сведены в отдельную бригаду, остальные два поровно разбросаны по другим все же, без кавалерии сейчас обойтись сложно. Ну а разговор свернул в сторону того, до какой степени измотанности полков надо будет держать позиции у «Рок-Крик». «Боригар, что для меня не было неожиданностью, желал посильнее измотать войска Макклеллана уже на первом оборонительном рубеже, однако понимал, что тут лучше обойтись без жесткого приказа, потому как многое зависело от командиров бригад, от того, согласны ли они на подобный тактический ход». Барксдейл, Бертоу и Стюарт. Эти трое были однозначно за предложение командующего. Я и Эрли против. Би после полученного тяжелого ранения тоже стал малость более расчетливым и осторожным, признавая, что в обороне лучше действовать гибко, а не стоять каменной стеной, как любил делать тот же Джексон. Ну а Джонс? Тот просто занял нейтральную позицию, не в силах решить, что будет лучшим выбором в данной ситуации. Не повезло. Мне. Потому как, видя, что большая часть командиров бригад поддерживает его подход или же нейтрально, командующий убедился в уверенности своего мнения. Не то чтобы это было неправильное мнение, просто оно могло привести к потерям куда большим, чем можно было. Однако, что есть, то есть. Ломать копья сейчас не время. «Хорошо бы побеспокоить авангард Макклеллана», — сверкнул глазами Бартов. «У нас хорошая кавалерия». «Можно», — согласился Боригар. «В авангарде идут части корпуса генерал-майора Самнера, Две дивизии. А всего корпусов пять», — призадумался Би. «Кажется, выделив в авангард почти пятую часть, Макленнон хочет попробовать связать нас с боем, а потом ввести основные войска, если получится. Иначе, встретив сопротивление, корпус Самнера просто отойдет обратно, дождавшись подхода основных сил». Звучало похоже на реальное положение дел. У главнокомандующего Янки, как многим было известно, не имелось склонности к изощренной и нестандартной тактике. Зато бросить наименее уставший корпус впереди остальной армии на разведку боем это вполне укладывалось в его картину мира. Задействуем мою кавалерию, генерал!» Обращенный Стюартом к Баригару вопрос не остался без ответа. «С осторожностью!» Удастся перехватить пехотные колонны на марше, это хорошо. Если нет, то не рисковать. Зато, если передать кавалерии десяток повозок с пулеметами, напомнила о своем присутствии Степлтон. Янки боятся одного их присутствия на поле боя, это даст нужный эффект. Высказанная Вильямом идея нашла отклик у собравшихся. Действительно, грешно было бы не использовать одну из козырных карт пусть даже в начале сражения. К тому же, она уже не совсем новая. Фолсом Лейк подтверждает: правда, до многих ли янки дошла суть проделанного там? Вот это и впрямь вопрос без ответа. Ну а раз пошла такая пьянка, то и мне есть чего добавить. Коли уж подполковник Степлтон предложил использовать примененные при Фолсом Лейк тактические ходы, то и мне есть чего добавить. В любом случае, армия Макклеллана ночью будет отдыхать, поэтому джентльмены было бы неплохо не дать им отдыхать. Ночные атаки их лагеря малыми группами, огонь одиночных стрелков, вооруженных шарпсами с оптикой, но и минирование наиболее вероятных путей движения. Для всего этого в Дикой стае есть нужные люди. Нелицеприятно, но действенно. — проворчал Бердов, А Эрли хоть и покривился, но тоже кивнул, соглашаюсь. — Если янки начнут атаку, уставшие, с подорванным духом, и зная, что в любом месте земля может действительно взорваться под ногами, то нам будет легче. Еще несколько аргументов, да к тому же приправленных выгодами и легким флером лести относительно полководческих талантов присутствующих. Теперь можно, не сомневаться, ночным атакам на лагерь Янки быть, равно как и минированию всего, на что вообще хватит привезенной в обозе взрывчатки а привезли мы ее немало. Что до экономии ценного ресурса, помилуй боги, в этом сражении будет решаться слишком много. Победим, тогда найдем, как и чем пополнить оскудевшие запасы. В противном случае подобные мелочи нас волновать точно не станут. Пошло, поехало. Места минирования, конкретные рубежи обороны, расположение батарей для обстрела противника просто и противника, который мог сунуться в город. Выделенные из наших невеликих сил резерв, в том числе кавалерийский, ситуации, когда требуется перебрасывать пулеметы в ту или иную сторону. Все это требовалось предварительно обсудить, причем в нескольких вариантах сразу, ну а войска уже оборудовали позиции и выдвигались туда. Тут лучше было подготовиться заранее, чем потом в дикой спешке наверстывать упущенные ударными темпами строителей, неизвестного здесь, к счастью, коммунизма. А через пару часов нас покинул Джеб Стюарт, отправившийся во главе трех своих ков полков и полка горлорезов с приданными последним десятком пулеметов. Самое оно для того, чтобы как следует потревожить и ведущий в авангарде корпус Эдвина Сандера. Я только и мог, что пожелать им всем удачи. И надеяться на то, что Грегори Сильвертон сумеет удерживать горлорезов от излишнего азарта, ведь индейцы, составляющие большую часть полка к азарту, весьма склонны. Есть у них такая особенность. Штабные дела закончились ближе к вечеру, измотав всех собравшихся по полной программе. А куда деваться? Зато в результате был проработан как основной план предстоящего сражения, так и несколько резервных вариантов. Артиллерия уже выдвинулась на позиции, которые продолжали доводить до ума. Подготовлены были пулеметные гнезда, созданы на скорую руку дерево-земляные укрепления на направлениях, которые представлялись наиболее опасными. Так себе укрепления, спору нет, но за неимением гербовой... Полностью были выведены гражданские из города, а в домах подготовлены позиции для стрелков. Если рискнут янки сунуться в город, их там ждет очень горячая и кровавая встреча. Городские бои для атакующих всегда один большой геморрой, чего уж тут скрывать. А вот минирование мостов и просто мест, кажущихся наиболее перспективными, оно должно было начаться лишь когда окончательно стемнеет. Нечего давать возможным вражеским лазутчикам возможность видеть конкретные места, пусть шанс на это и невелик, но предпочитал свести его к совсем уж минимальным величинам. Дикая стая, за исключением уже выдвинувшихся головорезов и пулеметных расчетов, была назначена на роль мобильного резерва. Проще говоря, затыкать дыры на направлениях, где намечается прорыв врага. Кому-то это могло показаться чересчур опасным, но для меня, по сути, именно для подобных дел стая и создавалась, а вовсе не для правильного боя. И контингент был соответствующий, буйный, жестокий, зато умеющий убивать других, при этом минимизируя собственные потери. Уже после, в расположении дикой стаи, Степлтон, подошедший ко мне, смотрящему на темнеющее небо в сопровождении Читама Уита, спросил. «Какие у нас шансы на победу, Вик?» И тут же уточнил. Не на то, чтобы выстоять, а именно на победу. Очень даже неплохие. Мало того, что армия подготовлена и вооружена, ей еще и командуют те, кто для этого пригоден. И Баригар больше не будет оборачиваться на окрики из Ричмонда. Дэвис сейчас просто не рискнет проявлять свой полководческий гений. Но мы обороняемся. Да, Уит, а как еще? У начисленное преимущество. «Нам надо его ликвидировать, и это реально хотя бы потому, что у него есть приказ атаковать нас, выбить из Пенсильвании обратно в Виргинию. Он вряд ли осмелится попробовать просто задержать нас тут и ждать подхода дополнительных сил из соседних районов. Во Вашингтоне этого не поймут. Власти, они вообще редко хорошо разбираются во военных делах. Что наш Дэвис, что их Линкольн, зато амбиций хватает у обоих». Уит весело невесело усмехнулся. Склонность Дэвиса лезть куда не надо уже давно стала в армейской среде притчи во языцах. Ну а Линкольн, у этого индивида понятие разумного поведения порой и вовсе отсутствовало. Парадокс, ведь по большей части это был весьма хитрый и опасный противник, пусть временами и работающий в качестве говорящей головы в интересах, стоящих за его спиной банкиров. Или как раз поэтому. А что, вполне реально. «Мины мы установим, привыкли уже, и людей с подрывными машинами посадим так, чтобы их никто не заметил, но я о другом». Немного помедлив, Вильям продолжил. «Нам нужна своя артиллерия. Легкая, но нужна. И не наполеоны, а нарезные и казнозарядные орудия». Сам к этому склоняюсь, но это дело не слишком быстро. «Фабрика? Очередное расширение? Смысл, конечно, есть. На основе тех же орудий Уитворда что-то свое сделать, но время...» «Если не начать, то и не закончить». «Вид, зараза, ведь не поспоришь, все правильно излагает. Желание — тысяча способов. Нежелание — столько же причин для отмазки». «Ничего, читам, займемся по возвращении. Пока же у нас главная задача — устроить янки второй Булран или Фолсом Лейк, хотя на последнее я бы сильно не рассчитывал». «Почему, полковник?» Слишком много факторов должно сойтись воедино, хотя и тут есть шансы, особенно учитывая то, что кавалерии у нас теперь достаточно для преследования. А Макклеллан — невеликого в начальник, ни Чита, ни гранту, ни даже дрочливому дику. Серость со связями во верхах не более того. Что да, то да. Генерал Макклеллан по многочисленным мнениям как врагов, так и друзей был чересчур медлителен при принятии решений. Излишне осторожен за склонностью избегать рискованных поступков и нестандартных тактических ходов. Да и поручать ему наступательные операции было со стороны командования нерационально. Сей генерал не относился к числу обладающих достаточной агрессивностью и тех, кто оперативно реагировал на постоянно меняющуюся обстановку на поле боя. Вот гарнизоном команды, На это он бы сгодился, а так — не очень. И еще один интересный нюанс. Макклеллан был не самым горячим сторонником разгоревшейся гражданской войны. Более того, считался сторонником введения переговоров с целью заключить мир на приемлемых для обеих сторон условиях. За эти сведения большое спасибо разведке, которая у КША присутствовала, пусть и не столь эффективно, как хотелось бы. Вроде бы мелочь, не имеющая отношения к делу, но если как следует подумать, то какой человек не станет упираться рогом до последнего, как мог бы сделать убежденный сторонник Линкольна, вроде Гранта с Шерманом или сорви голова наподобие Ричардсона. Желание мира и стремление к переговорам. В определенной ситуации эта карта может быть разыграна с большой пользой для нас, но до этого момента еще надо было довести общую ситуацию. «Скоро и ночь наступила. Бодрствовать я не собирался, не видя смысла в том, чтобы насиловать и так не шибко бодрый организм. Так что спал крепко, спал хорошо. Ну а те, кто должен был работать, именно этим и занимались. Мины, их маскировка, протяжка проводов до пригодных для тайных лёжек мест» подрывных машинок у нас хватало. Не зря специальным заказом их из Европы привозили. Равно как и провода в защитной оплетке. Товар не шибко распространенный, но крайне необходимый для ведения нормальной по моим меркам войны. Ну и взрывчатка. Нитроглицерин уже был известен. Метод его получения открыли полтора десятка лет тому назад. И с тех самых пор многие пытались обуздать его крайнюю нестабильность. Склонность взрываться от малейшего удара или даже сильной вибрации. Пока мест безуспешно, ведь до открытия Нобелем динамита должно было пройти еще несколько лет. Должно было, но уже не пройдет. Да, именно так и никак иначе. Тут мне на руку сыграло то, что еще на школьных уроках химии учительница, бывшая энтузиастом своего дела, как-то рассказала, как из нитроглицерина получили динамит. Легко и просто получили, смешав нитроглицерин с кремнистой землей, что на порядке повысило его устойчивость к самопроизвольному подрыву. А еще рассказывала, что детонация динамита лучше всего происходит при помощи капсуля из гремучей ртути, уже известной в то время, где я теперь нахожусь. Результат? Было бы глупо не воспользоваться сохранившимся в моей голове простеньким, но очень полезным рецептом. Вот я и воспользовался». Итогом чего стало производство динамитов, потребных для армии в количествах, а еще взятый патент на эту динамитную золотую жилу, ведь он не только для армейских дел пригоден, но и для горных работ и для многого другого. Само собой разумеется, что сейчас мне не до его рекламирования тем же горнодобывающим компаниям, но несколько позже непременно. К тому же опробовать можно и в Калифорнии, где у меня с недавних пор особые такие интересы. Это в мирных целях. Что же до военных, то вот оно — тестирование в солидном масштабе. Плюс к собственной силе динамита в мины заложено должное число поражающих элементов, то есть рубленный металл, дающий большой разлет и очень неприятные для медиков раны. Слава богам, что в это время никаких ограничивающих конвенций и в помине не существует, ибо нефиг. В общем, ночь прошла более чем хорошо для меня — Выспался от души, никто бы деть даже не пытался. Более того, утром как встал бодрым, так это дивное состояние меня и не покидало. Предчувствие, Вполне возможно, что и так, ведь как только ко мне ввалился Вильям с новостями, настроение вновь приподнялось, хотя это было уже не так просто. Кавалерия Джеба Стюарта, усиленная пулеметами, таки сумела доставить корпусу Самнера массу неприятных впечатлений. Ага, они и впрямь хитрились подловить части корпуса на марше. Ведь кавалерийский эскорт, приданный генералу Самнеру, состоял всего лишь из двух рот. Двух рот! Они ну никак не котировались против трех с лишним полков-ветеранов. Да и то выдвинутые на позицию пулеметы покосили эти несчастные роты, как коса траву на ровном лугу. Часть пулеметов, в то время как другая часть была занята расстрелом не успевших принять боевое построение полков корпуса. Признаться честно, потерь от пулеметного огня было не столь много, но вот чисто психологическое воздействие было огромным. Сумятица перерастающая местами в панику, метание из стороны в сторону и слабая способность в таких условиях отразить уже наскоки обычной кавалерии Стюарта, вооруженной на минуточку не саблями и револьверами, а многозарядными винтовками Спенсера, точнее их кавалерийской разновидностью, то есть укороченной для более удобного применения. В общем, максимальная для нынешнего времени концентрация. Пуль в воздухе была гарантирована. И никакой задержки. Никакой попытки задержаться хоть на минуту дольше необходимого. Налетели, обстреляли, а потом ускакали в освоясь. А потом кружили в отдалении, держа части корпуса в постоянном напряжении. Ну и, и наскоки малыми группами все едино присутствовали. Движение корпуса было приостановлено. Некоторое количество убитых и раненых присутствовало не такое уж и малое, Если быть честными... Затем наступил вечер, а там и ночь. Самое то время для горлорезов, которые были не только кавалеристами, но и наиболее подготовленными бойцами для ночного боя и ночных налетов на лагерь. Все по примеру того, что уже опробовалось на практике в Калифорнии, да и люди практически те же — взять караул в ножи, затем обстрел спящего лагеря и быстрый отход. Суматоха, ответная стрельба в ночь с весьма печальными результатами. Зато в активе не только трупы и раненые у врага, но и несколько пленников, которым при умении так легко развязать языки. А гуманизмом индейцы пяти племен сроду не страдали, особенно по отношению к Янке. Иными словами, имело место повторение уже случившегося в Калифорнии в больших масштабах. И я не мог не удивиться самую малость, но все же откровенному разгильдяйству Янкисов, которые не удосужились предпринять меры по недопущению повторения подобного, хотя наверняка Ричардсону и его офицерам просто не поверили, могли счесть, что те лишь, если лишь не демонизируют противника с целью оправдать собственное поражение. Вот и поплатились. Однако не все новости были хорошими. Плохие известия заключались в том, что со стороны северян были замечены солдаты, вооруженные схожими с нашими многозарядными винтовками. Как оказалось, использовалась известная мне система Генри, она же Винчестер. Пусть по показаниям пленных такого оружия было немного, но оно уже стало поступать в во войска. Наверняка впечатленные скоростной стрельбой прибыл ранее, и в иных местах Янки решили обзавестись собственными блэкджаком и шлюхами. Благо, технологии имелись. Да, винтовки Генри уступали Спенсером и надежностью, и необходимостью заряжать неотъемный магазин по одному патрону, но в сравнении с дульнозарядной пакостью это был значимый шаг вперед. А вот с пулеметами у Янки совсем не сложилось. По сути, в известной мне истории имелись два основных самородка-изобретателя, а именно прославленный во веках доктор Ричард Гатлинг и Вильсон Аджер. Они оба создали схожие, но все же разные типы механических пулеметов, которые были вполне пригодны для производства и использования в сражениях. И с этим надо было что-то делать. Что? Разбираться с создателями пулеметов, чего же еще?» По возможности, добрым словом и полновесным золотом лишь при особой упертости персонажей в дело должны были пойти иного рода средства. Те самые, после которых человек в принципе не способен доставить проблем. Вот и были посланы доверенные люди из числа тех, которые могут и вежливо говорить, и без каких-либо колебаний пустить человеку пулю в лоб. Результаты их деятельности себя оправдали в той или иной степени. Вильсенаджер оказался вполне себе конформистом, согласившимся за весьма существенное вознаграждение выехать на Кубу, а уже оттуда перебраться в Конфедерацию, особенно после того, как ему намекнули, что «уговоры уговорами, но могут быть применены и другие методы убеждения, те самые, которые не понравятся ни одному человеку» а без самого Аджера перейти от производства единичных экземпляров пулемета к маломальски серийному производству, если и было реально, но лишь спустя немалый промежуток времени. Время в этой войне — фактор крайне важный, так что осталось у Янки несколько прототипов, а вот восстановить по ним технологию производства можно, но опять же время потребуется. Сам же Аджар вскоре появился в Джорджии, где ему настоятельным порекомендовали не валять с дурака и плодотворно трудиться над совершенствованием столь перспективного оружия, как пулеметы. За хорошее вознаграждение и прочие блага как материального, так и психологического характера. В конце концов, известность и карьерный рост еще никому не вредили. Что до убеждений. Мистер Вильсон Аджер, как уже говорилось, был классическим конформистом. В отличие от идеалиста Ричарда Гатлинга. Этот странный человек вообще был одержим идеей, что если создать мощное оружие, то его убоятся использовать, и воин в мире станет меньше ну-ну. А поскольку после Булрана у конфедерации пулеметы были, а у США как-то не очень, то этот чудак одержимый идеей уменьшения войн в мире уперся, не желая ни прекращать работу над своим творением, ни перебираться в КША. Деньги его не интересовали, идеалы были близки к Янкисовским. В общем, закончилось все печально. Доктор Гатлинг просто упал с лестницы, будучи в изрядном подпитии. Несчастный случай, не более того. Жаль, конечно, но иного выбора он моим людям просто не оставил. Как бы то ни было, а пулеметы были у нас, и не было у них. Меня это более чем устраивало. Ну а винчестеры, начавшие появляться у Янки в количествах достаточных для вооружения отдельных частей, как говаривал генералиссимус Суворов, помилуй бог, надобно и умение. Умение же у Янкисов отсутствовало. Ну как можно действительно эффективно использовать многозарядные винтовки, если северяне по-прежнему молятся на плотные построения и готовы в полный рост стоять под огнем противника на одном месте? Хотя, буду честен и добавлю, что конфедераты в изначальной ветви делали то же самое. Но теперь все сильно поменялось. Достаточно было подать должный пример, которому не скованные замшелыми представлениями офицеры быстро захотели следовать. Так что в потомокской армии нормальными явлениями стали и рассыпной строй, и стрельба лёжа. Ну а такую дурь, как стояние в полный рост под обстрелом... Боригар бы лично такого красавца в лучшем случае разжаловал и пинками выпроводил из армии с наказом никогда не приближаться к полям сражений. Да уж, изменения были более чем весомые. Что же касаемо нашего нынешнего противника, корпус Самнера после «Веселой ночки» как-то совсем не стремился осуществлять ту самую разведку боем, и уж тем более его командир не надеялся на успех подобных действий. Потому и решил от греха подальше двигаться со скоростью улитки, понимая, что так его успеют догнать основные силы еще до того, как он доберется до армии Боригара. «Был ли лично я против такого расклада? Вовсе нет. Пусть лишившиеся некоторой части боевого духа солдаты поделятся своими хреновыми впечатлениями о минувшей ночи с другими Янки. Уверен, что они не просто расскажут о случившемся с ними, но еще и заметно это самое случившееся преувеличат. Законы психологии человеческой, куда уж без них». Так что из слов Степлтона и из собственных умозаключений вырисовывалась вполне пристойная картина. Оставалось лишь узнать ориентировочные сроки нападения на нас. «Как думаешь, Вилли, сегодня они рискнут начать сражение?» «Нет, Виктор. Дойдут они лишь во второй половине дня. Разведка, пробные атаки, ну и только. Значит, их ждет вторая по счету «Веселая ночь». «Мой друг лишь улыбнулся, представляя себе эту самую ночевку и ее последствия для немалой части армии Макклеллана. Тут ведь дело не в том, какие потери они понесут, а нет, это вторично. Главное — поддержание атмосферы постоянной угрозы, а для этого достаточно периодических наскоков, небольшого числа метких выстрелов и непрерывности воздействия на психику как такового. Особенно это должно действовать на необстреленных солдат. А они в армии Макклеллана присутствуют». И не сказать, что в малых количествах. День обещал быть запоминающимся. Ох, не зря я проснулся свежим, бодрым и полным сил. Совсем не зря.